Препараты Питерс Препараты Питерс условно делятся на две три или даже четыре линии в зависимости от их предположительной эффективности. Полного согласия по этому вопросу в медицинском обществе пока нет, да и вряд ли оно когда-нибудь наступит. К первой линии относят вещества глотиромера ацетат и интерферон b 1 а Их объединяет то, что оба вводятся несколько раз в неделю под кожным уколом то есть ставятся пациентам самостоятельно. Андрей, мой врач из Московского центра рассеянного склероза, сразу решил, что их силы конкретно для моего случая склероза будет недостаточно, а потому про эффективность и побочные эффекты препаратов из первой линии я, к сожалению, рассказать ничего не смогу. К слову, в настоящее время энтерфероны b 1 а производятся даже в России. Например, препарат Тебериф производится российским АО «Биокат». Другие названия аналогичных лекарств – Ребиф, Ненфаксон и Синновекс, и отличаются друг от друга эти препараты лишь названиями и дозировкой, причем дозировка измеряется в условных единицах вещества. Кстати, рекомбинантный человеческий интерферон бета 1 а был получен методом генной инженерии с использованием культуры клеток яичника китайского хомячка. Я абсолютно ничего не знаю об эффективности и схеме работы интерферонов, полученных из клеток яичника китайского хомячка, но это не могло не напомнить мне о популярном гомеопатическом препарате от Уже в 2010 году американская FDA включила этот препарат, состоящий на 85% из сахарозы и на 15% из лактозы, в список мошеннических. Но в России он, разумеется, продается и сегодня по цене в 500-700 рублей за 6 таблеток. Почему я о нем вспомнил? Активным и невидимым компонентом от является экстракт печени барбарийской утки. Моя личная, непроверенная на личном опыте и не подтвержденная никакими научными знаниями оценкой препаратов первой линии Питерс в целом что-то вроде современного научного шарлатанства. Неврологи в государственных больницах, конечно, всегда начинают лечение именно с них, но это в основном потому, что так предписывают их утвержденные Минздравом методички, а при обращении в платные клиники врачи запросто могут посоветовать сразу перейти ко второй линии. Насколько я понял, платные неврологи, не стесненные государственными регламентами, назначают препараты из первой линии Питерс только легким больным. Рассеянный склероз которых приводит к таким незначительным нарушениям, что Питерс-терапия им нужна скорее для успокоения души, чем для улучшения состояния. Важная цитата из Википедии. Фармакокинетические исследования интерферона бета-1А у больных рассеянных склерозом не проводились. Фармакокинетика ⁇ это раздел фармакологии, изучающий закономерности химических и биологических процессов, происходящих с лекарственным средством в организме животного или человека. В упрощенной форме это значит, что в целом предполагается, что интерфероны могут улучшить состояние склеротиков, но не объясняется, за счет чего конкретно это улучшение должно произойти. Все так сложно, что простому человеку не разобраться. Так зачем разбираться, если можно просто довериться умным ученым? К тому же прекрасно работает универсальный аргумент. Без интерферонов все могло быть еще хуже. Не могу с точностью сказать, сколько всего существует препаратов Питерс второй линии, но официально зарегистрированы в России пока только 8 из них. Не буду перечислять все 8 скучных названий действующих веществ, но замечу, что 5 из 8 заканчиваются буквами mab от английского Monoclonal Antibodies, что указывает на наличие в составе лекарства моноклональных антител. Антитела, они же иммуноглобулины, это крупные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации патогенов. Существует пять типов антител – ИГ-А, ИГ-Д, ИГ-И, и иг, и ИГ Но моих медицинских познаний откровенно не хватает, чтобы нормально во всем этом разобраться. Знаю только, уверен, вы тоже знаете – что антитела IgM и IgG защищают нас от повторного инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Антитела в препаратах второй линии Питерс, в свою очередь, предназначены не для вторгнувшихся в организм патогенов, а для иммунных клеток крови, тех самых B-лимфоцитов, ответственных за процесс разрушения миелиновой оболочки нервов. Клетки организма которые в нормальной ситуации весьма успешно противостоят вторжениям патогенов, в случае РС сами становятся патогенами, и для нормального функционирования организма требуется связать их антителами, то есть деактивировать. Кстати, моноклональные антитела – это антитела, вырабатываемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть произошедшими из одной плазматической клетки предшественницы. Слово моноклональное лишь обозначает происхождение антител, и, как мне кажется, в случае лекарств от РС оно используется в основном для создания ауры сложности и непонятности. Первичный выбор терапии Питерс Даюра де считается делом пациента, но де-факто пациент в этом процессе участвует достаточно условно, если даже ведущий невролог НИ-неврологии не разбирается в этих препаратах то чего можно ждать от пациента без специального образования. В нашей крови слишком много разных клеток для не медицинского профессионала, а описание препаратов и соответствующих КИ к тому же написаны в не очень понятной простым людям за умной форме. Тогда, в мае 2021 года, я не знал о препаратах из серии Питерс вообще ничего, и потому смело доверил выбор препарата Андрею и Сергею, второму врачу-неврологу в МЦРС. Отчетливо помню, как на этом самом приеме я спросил, смогу ли я когда-нибудь снова играть в теннис. И Сергей без тени сомнения ответил, что, конечно, смогу. Когда кандидат медицинских наук и сертифицированный специалист по РС говорит тебе, что у тебя все будет хорошо, ты ему веришь? Кому же еще, черт возьми, верить, если не ему? Андрей и Сергей посовещались и довольно быстро пришли к выводу, что лучшим выбором для меня станет сравнительно новый на тот момент Окревус, препарат акрелизумаба, и мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Акрелизумаб – гуманизированное анти-CD20-моноклональное антитело. Иными словами, перестроенное под человека вещество, способное нейтрализовать Б-лимфоциты, связываясь с cd 20 рецептором на их поверхности. Клинические исследования начались еще в 2009 году, причем предполагалось, что препарат будет использоваться для лечения сразу трех аутоиммунных заболеваний – РС, ревматоидного артрита и системной красной волчанки. Однако в марте 2010 года компания хоффман la roche владелец торговой марки «Окревус», анонсировала досрочное прекращение КАИ, акролизумаба при артрите и красной волчанке по причине того, что пациенты слишком часто умирали от случайных оппортунистических инфекций. То ли у больных РС не наблюдалось повышенной смертности, то ли экспериментаторы справедливо решили, что склеротиком терять в любом случае нечего, но для них испытания продолжились. Уже к концу 2010 года компания рапортовала о том, что акрелизумаб снижает частоту обострений и количество новых бляшек в мозгу в сравнении с плацебо. Прошло еще несколько лет, прежде чем агентство FDA одобрило акрелизумаб для лечения больных рассеянным склерозом, причем сразу для первично прогрессирующего и имитирующего течение болезни. Все звучало научно обоснованно и многообещающе. Кроме того, меня очень обрадовало то, что окревос нужно вводить один раз в полгода, хотя первое введение для страховки разбивается на две равных дозы. Вторая... Спустя две недели после первой. Цена препарата должна была бы меня шокировать. Стоимость одного введения, первые два половинчатых вместе считаются одним, составляла 635 тысяч рублей. Но, если честно, мне было совершенно все равно. К тому моменту я уже начал забывать, зачем в принципе нужны деньги. И они, по большому счету, превратились только в цифру на экране моего телефона. 635 тысяч рублей. Это чуть меньше среднегодовой зарплаты в России, и среднестатистическому человеку в России этой суммы хватает на 10-11 месяцев без бедного существования. На 635 тысяч можно съездить в роскошный отпуск на Мальдивы, но мне не хотелось никуда ехать. На 635 тысяч можно купить полный гардероб отличной одежды, но мне было все равно, во что я одет. В такой сумме можно найти множество отличных применений. Но неизлечимо больному человеку от нее ни тепло, ни холодно, и потому расстается он с ней без сожаления. Конечно, в случае, если она у него есть. Тем, кто не может или не хочет отдавать 635 тысяч раз в полгода, предлагается получать лекарство за счет государства. Об этой отвратительной процедуре я тоже расскажу чуть позже. Итак, теперь для продолжения моего жалкого существования мне ко всему прочему нужно было платить. 1,27 миллиона в год, причем без какой-либо гарантии того, что эти деньги не выбрасываются псу под хвост. Примерно в середине мая 2021 года, когда позитивный эффект пульс-терапии уже полностью прошел, и я снова превратился в развалину, я приехал в МЦРС на первое введение окревуса. Прием иммуномодулирующих препаратов – это всегда определенный риск и потому введение производится в соответствии с разработанным компанией-производителем протоколом. Процедура занимает несколько часов, и вместо обычной капельницы в палату вкатывают инфузомат, капельницу с возможностью цифровой настройки дозировки, и это несмотря на то, что в полной дозе акревуса всего 600 мг действующего вещества. Для подготовки организма к предстоящей внутренней войне Его приводят в состояние боевой готовности все тем же солумидролом, но в дозировке 500 мг, а также на всякий случай вводят в кровь омепрозол для нормализации пищеварения и антигистаминные препараты для смягчения аллергических реакций. Непосредственно введение акрилизумаба начинается примерно через полтора часа после начала процедуры и, разумеется, с крайне низкой дозировки которая затем удваивается каждые полчаса или около того, пока не достигнет финальной крейсерской скорости. Спустя примерно 40 минут, уже после первого удвоения дозировки, я начал чувствовать довольно сильное жжение в горле. Врачи объяснили мне, что так и должно быть, а потому это было скорее хорошо, чем плохо. Чувствовать это необъяснимое жжение было даже приятно, ведь это значило, что акревус все же что-то со мной делает. Морально мне было бы намного тяжелее, если бы введение проходило так же бессимптомно, как упоминавшаяся в предыдущей главе лазерная и магнитная терапии. Поскольку в момент назначения Акревуса я уже был в таком плохом состоянии, что врачи даже приняли решение пропустить первую линию, я очень надеюсь, что они предложили мне наиболее эффективный, по их мнению, вариант лечения из всех доступных на тот момент. Тем не менее, Второй линии список препаратов Питерс не ограничивается. Существует несколько препаратов, которые многие посвященные РС-ресурсы относят к третьей линии. Впрочем, разделение это традиционно достаточно условное. Два самых популярных препарата из третьей линии – Тизабри и Лемтрада, и основаны они на, соответственно, натилозумабе и Алемтузумабе. Думаю, вы уже могли заметить, что оба препарата – представляют собой те же моноклональные антитела для лейкоцитов, но, судя по отзывам на сайте drug.com, они все же несколько эффективнее, чем прописаны мне акрелизумаб. Рейтинг акребуса по оценкам пациентов – 4,5 баллов из 10, лямтрады – 6,2 балла, а тизабри – аж 7,9 баллов. Есть еще и четвертая линия, но о ней неврологи предпочитают умалчивать трансплантация стволовых клеток. Об эффективности третьей линии я, к сожалению, ничего рассказать не смогу, но вот про трансплантацию стволовых клеток ближе к концу книги я расскажу во всех подробностях.